Глава 8. Череда гуляний по случаю дня рождения осталась за плечами грузом приятных воспоминаний, а я всё так же мысленно возвращалась к разговору, который случился у нас с Юлькой в спа. Мы встречались с Артуром чуть больше месяца, но наседать на него, жадно допытываясь, с кем я ему прихожусь, я так и не осмелилась. Во-первых, наши отношения складывались довольно хорошо. Как будто и так всё было предельно понятно, без лишних уточнений. Во-вторых, я увидела, что даже мои осторожные попытки закинуть удочку и выяснить для себя хоть что-то Артура несколько напрягали. Конечно, недовольство он не показывал. Артур смеялся, сбивал меня с мысли, заговаривал зубы и отвлекал поцелуями. Но, оставаясь наедине с собой... Я не могла избавиться от чувства, что он не сильно стремится оголять передо мной душу и сердце. Это немного тревожило, но и устраивать ему мозговый нос на пустом месте не хотелось. Я точно знала, что не готова исполнять роль очередной пустышки. Но ведь нужна готовность двоих, чтобы построить нормальные и серьёзные отношения, поэтому я жадно искала подтверждение собственной значимости. Вроде бы поступки Артура говорят в его пользу, но специфика его профессии накладывает свой отпечаток, заставляя дрогнуть даже мою железнобетонную самооценку. И вот тут бы добавить важных слов и открытых разговоров, тогда бы я могла спать спокойно и не сомневаться ни в себе, ни в его чувствах. Ответ на терзающий меня вопрос пришёл слишком внезапно. Как-то вечером после рабочего дня я почувствовала, что интеллектуальная нагрузка сегодня достигла максимума. Хотелось расслабиться и получить порцию жвачки для мозгов. Я завалилась на диванчик по соседству с мурчащим пушистым сникерсом и включила телевизор на первом попавшемся канале. Показывали популярное комедийное шоу, где в начале программы ведущие открыто полоскают гостей, а те делают вид, что им нравится. Высшим пилотажем считается, когда звёзды умеют также с юмора дать достойный отпор, Но практика показывала, что не все умеют держать удар, и некоторые обижаются на острые шутки. В кадре мелькнуло знакомое лицо. Сердце тут же пропустило один удар. Дальше я смотрела в экран с ясным интересом, припоминая, что пару недель назад Артур как раз говорил, что был с командой на съёмках этого шоу. Правда, он тогда так и не сказал, когда именно выйдет в эфир программа с его участием. Забыл, наверное. Раньше я замечала, что часто один съемочный день шоу на этом канале делит на несколько выпусков. Вполне могло оказаться, что диалог с Артуром выйдет в нарезке не в этот день, а, предположим, только на следующей неделе. Просто сейчас в кадре будет периодически мелькать его лицо. Но мне повезло. И вот, затаив дыхание, я уже слушаю, как ведущий представляет остальным гостям Артура и его группу, перечисляя все их регалии. Артур смотрелся в кадре просто изумительно. «Такой себе законный вор женских сердечек». Держался он тоже достойно, ловко и с долей юмора, отвечая на едкие вопросы с подковыркой. Кратко рассказывал о предстоящем большом сольном концерте и пригласил всех зрителей. Второй раз сердце провернуло бешеный кульбит, когда ведущий вдруг спросил. «Артур, вот ты часто поешь о любви?» «А с практикой у тебя всё нормально?» Все дружно сделали вид, что бестактности не заметили и весело захохотали над шуткой ведущего. «А с практикой у меня всё шикарно», — самоуверенно ответил Артур. «Я не только на словах знаю, о чём пою». Ведущий сделал забавную гримасу, мимикой показывая, мол, каков наглец, вы только посмотрите. «Ну давай, скажи нам уже при всей стране». Продолжал наседать ведущий. «Твое сердце свободно? Есть ли та, кто занимает все твои мысли? Столько девчонок страдают, глядя на тебя. Дай им же ответ». «Ты можешь только нам дать ответ, и мы никому не расскажем», — вторил ему коллега по цеху. «Просто шепни на ушко, но так, чтобы все слышали». Тут же подхватил иронию первый ведущий. Под таким натиском Артур сдался. Он обаятельно улыбнулся, выдерживая короткую паузу. «Я думаю, каждая девушка знает, что сердце холостяка всегда занято музыкой». «Вот. Ровно это мы и хотели услышать». Как медведь заревел со сцены ведущей. «А если серьёзно, Артур?» В заключение добавил его напарник. «Мы желаем тебе успехов в твоём творчестве. Продолжай делать то, что ты делаешь». «Пусть твою музыку слушает вся страна и даже больше! Ты крутой!» Признаюсь, эти слова я уже почти не слышала. Меня будто оглушили битой по голове, а в ушах все звуки сливались в единый фон. Я выключила телевизор и в сердцах отшвырнула пульт в сторону. Сникерс напряженно подскочил, улавливая перемену в моем настроении, и затрясся, потягиваясь колесиком и разминая все кости. Весь остаток вечера я посвятила самобичеванию, прерываясь на короткие рекламные паузы для слёз. За пару часов глаза покраснели, нос распух, а я успела высказать сама себе всё, что только могло прийти в голову по этому поводу. На что я, собственно, надеялась? Что холостяк со стажем, избалованный женским вниманием, вдруг внезапно влюбился и изменил своим принципам? Люди не меняются. Пока я тешила себя иллюзиями, он просто черпал во мне сюжеты для своих новых песен. Всё-таки первое впечатление всегда самое верное. Я же сразу подумала, что у него на лбу написано «Я и серьёзные отношения существуют в разных вселенных». Так в какой момент я об этом забыла? Повелась на сладкую мордашку и обаяние, теряя остатки разума? Железным усилием воли я игнорировала звонки и сообщения от Артура. Почему-то объяснять ему причину своего исчезновения не хотелось. Я решила, что он и так уже сказал достаточно на шоу. Ничего нового я больше не услышу. А значит, к чему все эти объяснения? Когда в телефоне накопилось неприлично много входящих СМС и звонков без ответа, я засомневалась, что игнор был правильным выбором. Всё же стоит найти в себе силы и честно признаться — что не готова разгонять его холостяцкую тоску в перерывах от её величества музыки. Пусть поищет себе другую симпатичную обезьянку. Благо, с этим у него проблем не возникнет. Желающих хоть отбавляй. Эта осада то активизировалась, то становилась на паузу. И в минуты затишья я уже думала, что Артур всё понял и оставил меня в покое. Но не тут-то было. Прекратив атаковать мой телефон, он решил действовать другими методами. В один из вечеров раздался настойчивый звонок в дверь. Сама не знаю, почему, на цыпочках я прошла в прихожую и на экране видеодомофона увидела знакомую фигуру Артура, маячившую у меня за дверью. В домофон он не звонил, видимо, как-то ухитрился проникнуть в подъезд с кем-то из соседей. Первым желанием было сделать вид, что меня нет дома, и тихонько залечу в недрах квартиры. Затем я разозлилась сама на себя за слабость и решительно повернула замок. Я встречала Артура гробовым молчанием, глазами пуская в него гром и молнии. Воу, воу. Артур картинно поднял руки вверх, обезоруживающе улыбаясь. «Девушка, кажется, нужно вызывать пожарных, потому что вы огонь. Я молча пропустила его внутрь. Не выяснять же отношения на пороге лестничной клетки на радость соседям. На Артура я старалась лишний раз не смотреть, чтобы не поддаться его обаянию. Просто нужно сухо расставить все точки над «и» без лишних эмоций. Может, даже хорошо, что он пришёл. Так хотя бы я всё скажу. Последнее слово останется за мной, и моя гордость будет не настолько раздавлена. «Артур». «Наверное, я погорячилась, когда решила, что у нас есть шанс. Мы слишком разные. Я приземлённая и хочу серьёзных отношений. А ты, мужчина-праздник, человек широкой души, который принадлежит всем сразу и никому. Извини, мы не можем быть вместе». Сказав всё это, я выдохнула, отстранённо облокотилась на стенку в прихожей и закрыла глаза. Артур лишь насмешливо хмыкнул, зашуршал курткой, скидывая её с себя и вешая на крючок мягкой стенки. Снял ботинки, прошёлся по квартире, ничуть не смущаясь того, что я продолжала стоять в коридоре, как истукан. «Красивая картина», — отметил он. «Почему я ни разу не видел у тебя такой взгляд?» Отвечать я не стала, лишь бросила взгляд на картину, тот самый подарок Юльке на день рождения. Забавно, но секрет этого взгляда в том, что на фото, с которого рисовали этот портрет, я безгранично счастлива. «Дорогая, ты так и будешь там стоять?» — крикнула Артур, успевший переместиться на кухню. «Я поставил чайник. Тебе чай или кофе?» Глубоко вздохнув ещё раз, я что-то проворчала себе под нос и пошла за ним. Видимо, расставаться будет не так просто, как я думала. Артур, игнорируя моё появление, Продолжал лазить по шкафчикам, доставая чашки и банки с чаем. Я села за стол, занимая наблюдательную позицию. Когда чайник закипел и чай был заварен, Артур выставил кружку передо мной и сам разместился напротив. «Ну что, расскажешь, чем вызвана твоя внезапная пропажа, или я попробую угадать?» Невозмутимо спросил он. Отвечать я не спешила старательно подбирая слова, чтобы причина не прозвучала как претензия истеричной девушки. Но как ни крути, получалось довольно резко. Но как иначе? Когда парень на всю страну заявляет, что он холостяк, а его сердце принадлежит только музыке, не хочется быть досадной помехой. Артур истолковал мое молчание по-своему и не стал дожидаться моего ответа. «Ладно, я понял. Попробую все-таки угадать». «Наверное, ты посмотрела выпуск смеха легенд» шоу». «Да», — холодно ответила я, — и было крайне познавательно. «Понятно», — спокойно сказал Артур, серьезно глядя мне в глаза. «Тогда мне нужно объясниться. Ева, я вряд ли когда-либо буду афишировать свою личную жизнь в информационном пространстве и давать комментарии на эту тему в интервью». По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем этого точно не будет, по нескольким причинам. Во-первых, мой продюсер считает, что я должен поддерживать образ загадочного холостяка, потому что большая часть моей аудитории — девушки. Услышав всё это, я вспыхнула с новой силой. Все эмоции, которые я пережила с момента просмотра шоу, вернулись, отзываясь нервной дрожью во всём теле. Артур неумолимо продолжал добивать меня. А во-вторых, это просто небезопасно. Скажи, ты готова выдержать тонны хейта от моих фанаток? Мне хочется оградить тебя от этого. Вряд ли девчонки, которые мечтают обо мне, радостно воспримут новость, что у меня кто-то есть. А хейт — это не только гневные, озлобленные, токсичные комментарии в сети. У публичности есть обратная сторона медали. «Внимание не совсем здоровых людей, которые могут начать караулить тебя на улице, могут угрожать или попробовать навредить». «Слушай, но когда ты поёшь свои баллады о любви, твои фанатки ведь догадываются, что они не на пустом месте рождаются?» — привела я ещё один аргумент. «Явно ведь кто-то вдохновляет тебя на эти тексты». «Да», — согласился Артур. Но когда они не знают врага в лицо, неведение позволяет фантазировать и представлять, что это всё о них. «Врага в лицо», — передразнила я. «Как я уже говорил, процент тех, кто будет искренне рад за своего кумира, не так уж и велик». Не реагируя на мой выпад, продолжил объяснять свою позицию Артур. «Порадуются те, у кого есть счастье в личной жизни» а свободные девочки мою половину воспримут как конкурентку. Получается, они либо тешат себя иллюзиями, либо к тебе попасть в кровать не так уж и сложно. В любом случае, своими попытками скрыть личную жизнь ты сам потакаешь фанаткам. Это маркетинг. Нет, дружище, это выбор.